25 15 ноября 1854 года. Дворец Бибенхаузен, Голубой зал. Подполковник Дитрих Деллендегер, делегат от кантона Страсбург, будущая республика Эльзас, дочь Лотаринген. Эльзас, немецкая Лотарингия. Бибенхаузен оказался древним монастырем. Еще в 16 веке после перехода Вюртенберга в протестантизм, переданным монаршей семье в качестве охотничьего дворца. Рядом с ним располагалась деревенька, бывшая дома монастырских слуг, а вокруг шумел густой шонбухский лес, личный заказник его величества. Впрочем, охоту я никогда не любил. Почему-то убивать себе подобных я могу без сожаления, а вот зверюшек, «Сразу после объявления императором нашей будущей независимости я прибыл к нему по его приглашению. Тот обнял меня и сказал, «Ну, Дитрих, спасибо за службу. Вот документ, согласно которому вам всем с сегодняшнего дня положен отпуск. Но до того момента, когда Эльзас, немецкая лотеринга, станут независимыми, вам будет начисляться жалование. Кроме того, Как и было обещано, пенсионные выплаты, равно как и выплаты по инвалидности и для членов семей погибших легионеров, будут сохранены при считающемся каждом объеме. Мой император, разрешите нам принять участие в боевых действиях, если на Францию будет совершено нападение? Только во время переходного периода, либо по согласованию с вашим новым правительством. Я вам рекомендую немедленно отправиться на вашу родину. Вот вам письмо, подтверждающее будущую независимость вашей страны. На следующее утро я отбыл в Страсбург, абсолютно не понимая, с кем мне говорить и о чем. Первым делом я явился в префектуру Нижнего Рейна и попросил о аудиенции у префекта департамента Агюста Цезаре Веста. На вопрос секретаря весьма высокомерно пожелавшего ознакомиться с целью моего визита, я ответил, что прибыл по поручению императора Наполеона IV с известием о грядущей независимости Эльзаса немецкой лотеринги. И, к своему изумлению, возмущение пришло чуть позже. Был схвачен и препровожден в подвалы префектуры, где оказался в компании практически всех членов городского собрания и многих других известных людей. В помещении, где было место максимум человек на пятьдесят, все стояли, как сельди в бочке, ведь задержанных в нем оказалось почти две сотни человек. Не было ни ведра, куда можно было справить нужду. Ни даже свободного уголка, и запах стоял, как в солдатском нужнике. Мне повезло, что главным охранником был человек, которого я сразу узнал, сержант Арнольд Гамелин, покинувший мою часть после ранения, полученного им в битве при Ислии десять лет назад. Увидев меня, он подошел к решетке и отчеканил. — Здравия желаю, мой лейтенант. — Теперь уже подполковник Арнольд, — улыбнулся я. — Рад тебя видеть даже в такой ситуации. — Как вы сюда попали, мой полковник? Хотел ознакомить префекта с письмом от императора, и вот. — Дайте его мне, мой полковник, я озабочусь о нем. — Майнингер, остаешься за старшего, я скоро приду. На вопрос моих сокамерников, что за письмо, я вкратце обрисовал ситуацию. Оказалось, что когда новость о прокламации, в которой новый император объявлял о свободе Эльзаса и немецкой лотаринги, дошла до Страсбурга, Городской совет собрался на заседании практически в полном составе. Вскоре пришли солдаты, присланные префектом, и затолкали их всех сюда, а потом начали пригонять то одного, то другого человека, имеющего несчастье говорить на местном диалекте и не являвшегося горячим сторонником всего французского. И именно франкоязычные члены совета, как потом оказалось, Обо всем и донесли префекту, который хоть и был эльзавцем по рождению, давно уже стал более французом, чем любой парижанин. Охранники, ранее, по словам моих товарищей, по несчастью, пресекавшие любую попытку обменяться парой слов, теперь не мешали нам говорить. И я рассказал в двух словах о ситуации и о том, что нам нужно срочно найти одного или двух делегатов, от Нижнего Рейна на конференцию в Юртенберге. Но сразу после вернулся Арнольд и доложил, «Мой полковник, префект, желаю вас видеть». И через три минуты я выторговал у сержанта посещение заведения по дороге. Меня снова представили перед светлой его сего персонажа. Когда я обратился к нему на Страсбургском диалекте, тот мне сказал с достаточно сильным акцентом, что не понимает мною сказанное и потребовал, чтобы я говорил с ним только на французском. Еще больше ему не понравился тот факт, что мой французский был безупречен. Он выслушал меня с выражением крайней неприязни на лице и сказал, подполковник, я не имею права идти против воли императора, поэтому я прикажу выпустить всех арестованных, а сам немедленно отбуду в Париж. Мне не место среди предателей. Вот, получите. И царственным жестом протянул мне письмо. Затем написал на бумаге пару слов и отдал их Арнольду. После таких событий, как я не упирался, члены городского совета назначили меня одним из депутатов от Нижнего Рейна на переговоры в Бебенхаузен. Все представители будущей республики Меня обрадовало, что почти половина из них были офицерами легиона. Встретились на вокзале в Вейсенбурге, откуда мы погрузились в экипажи. Я бы предпочел путешествовать верхом, но некоторые делегаты были уже в весьма почтенном возрасте и добрались до ближайшего Баденского Карлсруя. Далее по железной дороге мы доехали до Брухзаля, где пересели на ширококолейный Вюртенбергский поезд, и вскоре оказались в Штутгарте. Прибыли мы на день раньше, чем рассчитывали, что дало нам возможность посетить во взоре сестры российского императора, королевы Екатерины Вюртенбергской, с любимой народом королевства и ее супругом, что он повелел срыть родовой замок Вюртенберг на другой стороне Накара и построить на его месте прекрасную православную церковь, В крипте в которой была похоронена эта замечательная дама. А потом, после приема у Его Величества Вильгельма, короля Вюртенбергского, в Новом Замке мы заночевали в гостевых покоях дворца Крон Принца, а на следующее утро отправились в Бебенхаузен. Прибыли мы, как оказалось, раньше всех, и великая княгиня Ольга, дочь царя Николая. Супруга наследника престола и женщина ослепительной красоты лично показала нам дворец. Когда-то здесь был монастырь, и практически все помещения ранее служили кельями, залами для собраний и другими монашескими постройками. От первоначального убранства сохранились лишь старая монастырская церковь и крытая галерея вокруг внутреннего дворика с непременным фонтаном, монастырской столовой и старыми общежитиями. Они не отапливались, поэтому их королевская семья использовала редко. Только в церкви проводились службы, а вот более новые здания уже с отоплением были переделаны под нужды наших особ. По парижским или даже эльзасским меркам достаточно скромно но все равно красивый, со вкусом. Постепенно съезжались и другие делегаты из Пруссии, России, Франции, и великого герцогства Баденского. Увы, никто из них не был мне знаком. Председателем конференции назначили министра внутренних и иностранных дел Вюртенберга барона Йозефа фон Линдена, а представителем королевской семьи К моему несказанному удовольствию стала принцесса Ольга. Далеко не всем это понравилось. Даже среди наших делегатов кое-кто ворчал, что не дело женщине заниматься политикой, а ее красота лишь отвлекает от государственных дел. Его Величество Король Вильгельм произнес короткую речь о том, что он надеется на мир во всех немецких землях, а также с великими соседями, Францией и Россией, что он приветствует новое немецкое государство в непосредственной близости от границы Вюртенберга, после чего, сославшись на государственные дела, он покинул нас. После короткого приветствия со стороны принцессы слово попросил русский посланник Владимир Титов. «Ваше королевское императорское высочество и вы, господа адрегаты, На данных переговорах Россия играет роль посредника. Единственный наш интерес – всеобъемлющий мир и благоденствие во всей континентальной Европе. Так что позвольте мне озвучить то, как мы видим этот мир с учетом петербургских договоренностей между Францией и Пруссией, гарантом которых мы являемся».